Глава двадцать вторая «Да, они могут помешать нам жениться до тех пор, пока мне не минит двадцать один год», — сказала глори «Но, Дикки, дорогой, выслушай меня, не будь таким несговорчивым». Он стоял перед ней на коленях, она обняла его голову и повернула к себе его лицо. «Дикки, посмотри на меня, смотри на меня все время. Ты добрей тогда». «Дик, я буду ждать даже до двадцати одного года!» Ричард поцеловал ее крепким длительным поцелуем, полным отчаяния и страха. Розовое пламя залило ее лицо, глаза приняли нежное и страстное выражение. «Я люблю тебя», — прошептала она, — «люблю, люблю. Мы должны были обвенчаться через пять недель и два дня». Нетвердым голосом сказал Ричард, а ты говоришь, ждать три года, как будто как будто это так легко. Нет, нет, это неправда. Ты говоришь такие вещи только потому, что чувствуешь себя несчастным. Неужели ты думаешь, что я хочу ждать? Ты думаешь, я не мечтал? Я просто стараюсь утешить тебя и себя. Ричард крепко обнял ее. Все равно... Это должно быть. Мы должны повенчаться. Почему мистер Гарвард не может немного подождать? Можно попросить его задержать дело, даже опровергнуть слухи до тех пор, пока мы не поженимся. Обращаться с просьбой. К нему? Но больше же не к кому обратиться. Твой отец... Ричард глухо рассмеялся. Мой отец. Ричард, милый, не надо. Это не поможет. Все это случилось, и ты ничего не исправишь твоим гневом. И потом, не знаю почему, я ужасно люблю твоего отца. Но чем он виноват, что влюбился? Если бы это зависело от него, он, наверное, не влюбился бы в замужнюю женщину. Было бы так просто и хорошо, если бы он полюбил женщину, на которой мог бы сразу жениться. Ты не понимаешь, — устало сказал Ричард. Он чувствовал полный упадок сил. Глория слишком легко говорила о действительно трудном жизненном положении. Ему казалось, что свет перевернулся, а она говорила об этом как об обыкновенной неудаче. Он почувствовал полную безнадежность. «Может быть, я не понимаю?» — ласково сказала Глория. «Но мне кажется, что понимаю. По-своему. Все это очень тяжело». — И все это случилось только потому, что твой отец и миссис Гарвард полюбили друг друга и хотят быть счастливыми. — Хотят быть счастливыми, полюбили друг друга! — резко сказал Ричард. Он стоял перед ней красный, заикаясь от злобы. — Любовь! Когда люди уже старые Даже мысль об этом оскорбляет любовь! Глория протянул руку Дикки. — Пади сюда! Не будь таким пылким и безрассудным. Не говори таких вещей. Я моложе тебя, но я не верю, чтоб существовала только такая любовь, как наш, в самом начале жизни». «Ты можешь не разделять моих взглядов», – угрюмо сказал Ричард. «Для тебя это не такой удар, как для меня. Я знаю, какую роль сыграет открытое обсуждение этого, этого злополучного безумия моего отца в нашей жизни». Ты не можешь отрицать, что твоя тетя и твои родственники оскорблены этим. Так было бы с родными любой девушки. Грязный публичный процесс, особенно гнусный, потому что все участвующие в нем — известные лица. Из-за этого, из-за этого должна пострадать наша жизнь. Я говорю тебе, что это ужасно, чудовищно. А ты жалеешь моего отца за то, что он влюбился? «В замужнюю женщину! Я чувствую, что задыхаюсь от всего этого!» Телория подошла и обняла его. «О, дикий, дорогой, не надо так расстраиваться. Это ни к чему не приведет. Но у меня есть план». Ричард насторожился. «Тебе он, вероятно, не понравится. Ты можешь даже совсем раскритиковать его. Но ничего другого я не могу придумать». Я пробовала поговорить с тобой об этом раньше, но ты ничего не хотел слушать. Вот в чем дело. Не можем ли мы пойти к Юджину Гарварду, объяснить ему все и просить только на эти несколько недель задержать дело и даже опровергнуть слухи? Ему это будет нетрудно. Он может сказать, что выпил лишнее в клубе вчера. Может показаться несколько раз с женой, А после нашего венчания он начнет дело. Я не вижу, почему бы ему не согласиться. Просить, может быть, и унизительно, но это единственный выход из положения. Мои родные не поднимут шума, если слухи будут опровергнуты. А после? Какое нам дело до того, что будет после? Ричард высвободился из ее объятия. «Идти Гарварду!» — крикнул он. Просить его об одолжении? «Я сделаю это за тебя», — просто сказала Глория. Он опустил глаза и уставился на ковер. «Это единственная возможность, понимаешь? О, Дик, подумай, мы строили планы такой чудесной жизни. Я так связана, а у нас был бы очаровательный дом, мы могли бы говорить все, что хотели. Я никогда не была свободна, и меня будут держать, как сейчас, вдали от тебя в течение трех лет. Три года, Дики, три года одиночества и тоски. Только потому, что гордость мешает нам попросить того, чего мы оба хотим больше всего на свете. «Я пойду», — невнятно проговорил Ричард. «А что мне делать, если он не примет меня? Ведь сегодня утром пошли ему записку, позвони ему» ты должен его видеть твердо сказала глория он смотрел на нее в простом прямом платье она походила на ребенка на мальчика в ней была та же ясная простота та же четкость линий и мыслей но ее губы отдавались ему покорно и страстно в ее больших глазах с дрожащими в них золотыми звездочками была отвага но нежной изогнутой нижняя губа Слегка дрожал. Ричард бросился к ней и крепко прижал ее к себе. «Я люблю тебя, я люблю тебя. Я сделаю все, чего ты захочешь. Я буду глотать пыль под ногами Гарварда, чтобы ты на час раньше стала моей. Ничто не может стать между нами. Я заставлю Гарварда сойти с нашего пути». Глория была в его объятиях, Ему казалось, что он может победить мир. Ее любовь вывела его из подавленного состояния и наполнила энергией. Тони вошла в комнату Чарльза. Вошедший вслед за ней слуга принес чай и поставил его на стол. «Хотите чаю?» — спросил Чарльз, глядя ей в глаза. Тони подождала, пока слуга вышел, Быстро подошла к нему и схватила его руку. «Я хочу быть с тобой». Минуту они молчали и смотрели друг другу в глаза. В этом долгом взоре был безмолвный вопрос. Наконец Чарльз заговорил. «Это должно было случиться». «Я рад, что это случилось». Тони кивнула головой. Она не решалась говорить. Чарльз продолжал, держа ее руку в своей... Я хочу, чтобы ты уехала. Попроси Леди Марию или Джорджа поехать с тобой. Я приеду к тебе, как только смогу. Теперь мы уж не обязаны быть разлученными. По крайней мере, хоть это к лучшему. Причиной был Ричард. Теперь этой причины не существует больше». «Разве Ричард знает?» — спросила Тони. Она была уверена, что он знает. Хотя ни голос, ни выражение лица Чарльза не изменилось, она почувствовала, что Ричард знает. Да, он был в отчаянии, конечно. Тони высвободил руку и села в большое кресло, и Чарльз сел против нее. Ей было жаль Чарльза. В отчаянии. недремлющее в любви шестое чувство подсказала ей, что отчаяние Ричарда ранило Чарльза глубже всего прочего. Даже она никогда не узнает, как глубоко оно его ранило. «Скажи мне всю правду», — ласково попросила она. «Почти нечего говорить. До Ричарда дошли какие-то слухи. Он обвинил Юджина, разыскал его, и Юджин из мести сказал ему, что это правда». Он сейчас же пришел ко мне. Или, может быть, он успел повидать опекуншу Глории, мадам Дарси. Я думаю, что он видел ее. Семья Глории, по-видимому, не очень приветствовала этот брак. Мне все это не совсем ясно. Ричард говорил так бессвязно, но я понял, что они уцепились за этот развод как за предлог, чтобы запретить этот брак. «И это все из-за меня?» Прошептала тони Быстрым движением она опустилась на колени у его кресла и положила голову ему на грудь. «Это жертва», — проговорила она отрывисто. «Ты жертвуешь всем, что у тебя есть, Ричардом, твоей карьерой. Я не могу этого вынести. Я довела тебя до этого». Чарльз поднял ее голову и повернул к себе ее лицо. «Человека, который любит, нельзя довести до чего-нибудь». Мягко сказал он. Полюбив тебя, я понял сразу, что повлечет за собой это любовь. Да, но ты не знал. Ты не мог знать, чего она будет стоить тебе. Я знал, что добьюсь своего любой ценою, ответил Чарльз и привлек ее к себе. Я должен защитить тебя, поскольку это будет в моей власти. Том Гарроу возьмется за мое дело, я знаю. Он хотел уехать из Англии, но он подождет. Если Джордж согласится сопровождать тебя, то почему бы тебе не поехать в Германию, в Глюксбург, тот уголок, о котором ты говорила мне, и не дожидаться меня там? — Я сделаю все, что ты захочешь, — сказала Тони. — Я хотела бы поехать в Глюксбург, но мне тяжело будет думать о том, что ты один несешь здесь всю тяжесть дела. Ее слезы капали на их сплетенные руки. «Не надо», — тихим голосом сказал Чарльз. Но она не могла остановиться и зарыдала. «Если б только у тебя не было столько горя, с Ричардом из-за меня все остальное было бы неважно». Поверх ее головы Чарльз смотрел на маленький клочок вечернего неба с вырисовывавшимися на нем листьями. Последние слова Тони были правдой только горе, отчаяние и злоба Ричарда. Только его разрушенные надежды шли в счет. И он считался с ними. Он сам поговорит с мадам Дарси, с Глорией, сделает все возможное. Но у него было так мало надежды на удачу. Перед ним вспыхнуло лицо Ричарда, бледное, перекошенное дикой злобой. Сердце его сжало какое-то ужасное предчувствие, от которого он не мог отделаться. Он никогда не думал, что он так любит Ричарда, потому что его любовь была таким же естественным явлением, как сама жизнь. Но дикая злоба Ричарда сорвала с этой любви ее естественную оболочку. Как в тот далекий день, сколько лет тому назад, Когда Ричард был болен дифтеритом, и доктор потерял надежду на его выздоровление, как в тот далекий день, семнадцать лет тому назад, Чарльз чувствовал, что отдал бы свою жизнь за жизнь Ричарда. Сейчас они снова вернулись к этому прошлому. Как-то в Париже, бесконечно надоев ему хвалебными гимнами Глории, Ричард робко сказал... Любовь к Глории — новая жизнь для меня. Да, это новая жизнь. Без нее я умру. И Чарльз вспомнил напряженное выражение его лица, которое он замечал несколько раз. Этот развод был смертоносным оружием, направленным против Ричарда. И не в его силах было предотвратить удар. Он должен был обрушиться на Ричарда и только на Ричарда. Неужели не было иного пути? Никакого средства избежать этого, ни малейшей надежды дать Ричарду то, на что он имел право. «Должно быть! Должно быть!» Его усталый мозг безостановочно работал. Тони прервала его мысли. «Я должна идти». «Я провожу тебя», — сказал Чарльз. «Если Гарвард дома, я поговорю с ним». Они поехали в такси и оба вспоминали другую поездку, которая казалась волшебной грезой. Тогда с утра шел дождь и было очень холодно. Сегодня весенние сумерки окутывали все тонким покровом таинственной красоты, превращая темные дома в сказочные дворцы. Люди возвращались домой с работы, и на каждом лице мерцало сияние, заходящего солнца. Трудовой день был окончен, в мягком теплом воздухе чувствовалось лето. Тони думала о том, что все эти люди свободны и спокойны, и что им нет никакого дела до ее страдания. На некоторое время оно станет достоянием общественного мнения, и как беспомощный листик будет носиться из страны в сторону, подчиняясь малейшему его дуновению. Она крепче сжала руку Чарльза. «Никогда не оставляй меня. Люби меня всегда, несмотря ни на что, несмотря ни на что, люби меня!» «Несмотря ни на что», — ответил Чарльз, думая о Ричарде. Следуя за Тони по дорожке, ведущей к ее дому, Он вдруг почувствовал к нему невыразимую ненависть. Всегда, когда он входил в этот дом, он ощущал мимолетное унижение. Он был счастлив в Париже, потому что там они были свободны, потому что ему не приходилось подвергать ее праздному любопытству, принимая ее у себя, или чувствовать, что он злоупотребляет чьим-то гостеприимством. Теперь, наконец, он увидит Гарварда это мысль облегчило ему тяжелую минуту. Тони отперла дверь своим ключом. В холле она сказала, указывая вглубь широкого коридора. «Здесь кабинет Юджина. Я позвоню и узнаю, дома ли он». «Я подожду здесь», — быстро сказал Чарльз. «Он не хотел быть с ней сейчас в доме Юджина». «Хорошо», — согласилась Тони. Она не взглянула на него и стала подниматься по лестнице. В доме было тихо. Шаги Чарльза заглушались мягким ковром. Вдруг он ясно услышал голос Ричарда. — Если я не смогу жениться на Глории... Чарльз открыл дверь и услышал насмешливый ответ Юджина. — Ваш отец оказался не таким щепетильным. Почему бы вам не последовать его примеру? Чарльз увидел перед собой всю комнату. Юджин стоял, прислонясь спиной к большому письменному столу. Ричард был в нескольких шагах от него. Вечерний свет скользил по старинной мебели, освещал жемчужину в галстуке Юджина. Юджин улыбался, с папиросой в углу рта заложив руки в карманы. Он кончил свою фразу, когда Чарльз вошел, и в ту же секунду Ричард бросился на него. С ужасающей силой ударил его кулаком и опрокинул через стол. Юджин упал прямо под стол странной безжизненной массой, а Ричард, не в силах остановиться, со всего размаха ударился головой о край стола. Звук этого удара был ужасен. Чарльз подбежал сперва к Ричарду. Ричард тяжело дышал. Чарльз приподнял его голову, и она беспомощно откинулась назад. Затем он подошел к Юджину. Еще не наклонившись над ним, он понял все. Впоследствии ему казалось, что он понял это в ту самую минуту, когда Юджин упал. Он поднял его и положил его на диван. Нанесенный удар не убил его, но он сломал себе шею, падая со стола. Мозг Чарльз заработал лихорадочно в ту страшную минуту. Он перевел глаза со странно улыбающегося лица Юджина на лицо Ричарда с открытым ртом. Он оставил Юджина, подошел к сыну, и прислонил его голову к своему плечу. Сознание говорило ему, надо вызвать доктора, но что-то подсознательное удерживало его от этого. И от того другого, что должно было быть сделано, рано или поздно. Ричард тревожно позвал он, и Ричард едва слышно прошептал «Глория». Он открыл мутные глаза, увидел Чарльза, и неуверенно спросил, «Это ты, отец?» «Да», — ответил Чарльз. «О, будь я проклят!» — пробормотал Ричард и повторил еще раз, «Будь я проклят!» Дверь отворилась, и на пороге появился Дэвид. Диван был налево от двери, и открытая дверь скрывала его. Дэвид сказал, «Я слышал, кто-то упал». Он искал глазами своего хозяина. Его бесцветный ищущий взгляд обшарил письменный стол и остановился на двери. Он закрыл ее и увидел. В ту же секунду он ощутился около него, ощупывая его быстрыми ласкающими пальцами. Затем он медленно повернулся и вытянул руку, указывая пальцем на Ричарда но Чарльз не дал ему говорить. Он сказал ровным голосом, «Я нанес смертельный удар вашему хозяину». Он бросился на моего сына, который упал и потерял сознание, как видеть Я вошел в эту минуту и в злобе ударил его. Он стоял, прислонившись к столу. Удар опрокинул его и, падая, он сломал себе шею. Дэвид молчал. Он подошел к двери и запер ее, затем прошел к письменному столу и взял телефонную трубку. «Дайте полицейское управление», — сказал он. Его глаза остановились на Чарльзе со свирепым злорадством, и он резко прибавил. «Да! Палас Гарденс. Дом мистера юджина Гарварда. Убийство».